Со склона горы молнией взлетел зимородок, почти без всплеска воткнулся в воду и тут же взмыл обратно в воздух с чем-то серебристым и извивающимся в клюве. «Талдычат одно и то же. Мол, все происходит одновременно», — угрюмо продолжал Чудакули. «Словно выбора совсем не существует. Ты просто решаешь, по какой штанине будешь спускаться». Кстати, если верить его словам, «Мы все-таки поженились». Он говорит, что все, что могло случиться, случается на самом деле. «То бишь существуют тысячи других меня, которые так и не стали главными волшебниками, и тысячи других тебя, которые отвечали на мои письма». «Ха! Для этих ученых-юнцов мы нечто, что могло бы быть». «И так считает молодой растущий человек». Это, по-твоему, нормально? Когда я только начинал заниматься волшебством, арт был старикан Спольт. Скажи ему, кто такие слова, он бы мигом вытянул его посохом. Где-то далеко внизу с камня спрыгнула лягушка и плюхнулась в речку. Конечно, с тех пор утекло много воды. Постепенно до чудакули дошло, что монолог превратился в диалог. Он повернулся к матушке, которая смотрела на реку так, словно первый раз в жизни видела воду. «Глупо, глупо, глупо», — пробормотала она. «Прошу прощения, но я же только...» «Да я не о тебе». «Я говорила не о тебе». «Глупо». «Это я вела себя глупо. Но я не сошла с ума. Ха, я думала, у меня беда с памятью. Хотя на самом деле это и была беда». Только не в том смысле. — Что? Я испугалась. Это я-то потеряла способность мыслить разумно. Впрочем, наоборот. Я мыслила слишком разумно. — Что? — Неважно. «Э, — Было очень приятно встретиться, милый вечерок и так далее, — сказала матушка. — Но мне пора возвращаться. Давай, щелкай пальцами и побыстрее. Чудак несколько обмяк. «Не могу», — пожал плечами он. «Но ты же перенес нас сюда». «В этом все и дело. Я не шутил, когда сказал, что у меня кончилась магия. Эта трансмиграция отнимает почти все силы». «Раньше, насколько я помню, мы только и делали, что пархали туда-сюда». Матушка даже улыбнулась. Наши ноги едва касались земли. «Тогда я был моложе». а сейчас один раз и все. Скрипнув башмаками, матушка развернулась и решительно зашагала в направлении города. Чудакульли поплелся следом. — А ты что, куда-то торопишься? — У меня появилось одно очень важное дельце, — не оборачиваясь, ответила матушка. — Я не знаю, каким могло бы быть другое будущее, промолвил Чудакульли. но, знаешь, попробовать я бы не отказался. Матушка остановилась. Внезапно она почувствовала огромное облегчение. Рассказать ему о воспоминаниях или нет? Она уже открыла было рот, но передумала. Нельзя. Он тут же расклеится, опять начнет сентиментальничать. «Я бы стала злой и раздражительной женой», — сказала она. «Но «Ну это ясно и без слов». «Ха! А каким бы ты стал?» Мне пришлось бы терпеть твое распутство и пьянство. Чудакуль ли даже опешил. «Распутство?» «Мы говорим о том, что могло бы случиться». «Но я волшебник. Нас едва можно назвать распутниками. Это нам запрещено законом или правилами. В общем, есть указания». «Но ты не стал бы волшебником». «К тому же я почти не пью. Запил бы, если б женился на мне». Он поравнялся с ней. «Да ты, похуже молодого Думинга будешь!» — воскликнул он. «Почему ты решила, что все было бы так ужасно?» «Да потому». «Почему?» «А как по-твоему?» «Я первый спросил». «Извини, я слишком занята, чтобы отвечать на всякие глупые вопросы. Займись-ка чем-нибудь полезным, господин волшебник. Ты, например, в курсе, что сейчас в мире творится?» «Про круги наслышан?» Чудак Улли коснулся пальцами полей шляпы. — О, да. — И тебе известно, что это означает? — Ну, говорят, круги начинают появляться, когда стенки между реальностями становятся тоньше некуда. А круги — это... Какое же слово использовал Тупс? Из резоны. О, Они соединяют уровни. И что ж за глупости, он там молол... соединяют подобные уровни действительности. Это надо такую чушь придумать. И через круги можно проникнуть из одной вселенной в другую. А ты когда-нибудь пробовал это проделать? Нет. Круг похож на приоткрытую дверь, и для того, чтобы полностью открыть, ее больших усилий не требуется. Это может сделать самая обычная вера. Именно поэтому много лет назад были поставлены плесуны. Тут нам гномы помогли. Камни эти состоят из громового железа, и в них есть нечто особенное — любовь к железу. Не спрашивай, как она работает. Эльфы ненавидят ее куда сильнее, чем обычное железо. Она расстраивает их органы чувств, ну или нечто вроде. Но мысленно ты все же можешь проникнуть на другую сторону и... «Эльфы? Какие эльфы? Да их же не существует!» по крайней мере, настоящих эльфов. Ну, есть, конечно, люди, которые уверяют всех, якобы они эльфы, но... Ага, это потомки эльфов. Между людьми и эльфами возможно кровосмешение, хотя вряд ли таким происхождением стоит гордиться. Но в результате получается раса остроухих и тощих типов, которые вечно хихикают и легко обгорают на солнце. Только я говорю не о них. Кто-кто, а они совершенно безобидны. Нет, я имею в виду настоящих, диких эльфов, которых мы не видели уже. Дорога от моста к городу петляла меж высоких скал, поросших лесом так густо, что в некоторых местах ветви деревьев плотно переплетались, образуя как будто крышу. Глинистые обочины заросли плотными колючими кустами, похожими на зеленые буруны. Вдруг эти самые кусты затрещали, и на дорогу выскочил единорог.